Затяжной десятикилометровый подъем заставил грузовик поднатужиться всеми железными жилами. Натуга дошла до того, что когда остановились на вершине перевала, на ровной скалистой площадке, пар клубками повалил из-под капота. скипело закричал Батабуха. «Студент, где заварка? Давай сюда, живо! Че жалко?» Пастухов, что называется, на голубом глазу, Стал вынимать добротный чай. Несколько пачек прикупил. «Молоток!» – ухмыльнулся ботала. «Теперь давай откручивай!» «Кого?» «Самовар? Кого же?» Ромка показал на капот. «Да иди ты!» Пастухов нахмурился, пряча заварку. «Клоун!» Мужики потешались, наблюдая за ними. Горбоносый орел-орелыч, выйдя из машины, грозно сверкнул глазами. Ты их больше слушай, Аглоядов. Он осторожно приподнял капот. Закипело, мать его, придется подождать. Смотровая площадка на перевале была исписана громотеями всех времен и народов. И все цвета радуги здесь применялись. Люди специально, кажется, везли с собой краску, чтобы отметиться, увековечиться хотя бы вот таким дурацким способом. «Написать свое имя на скалах». «Что за привычка?» – пастухов поморщился. «Нигде живого места не найдешь, где побывали эти графоманы». граффити сказал столичный парень, – «это еще со времен самых древних пещерных людей, которые царапали на скалах». граффити это же от итальянского глагола «графиаре» – «царапать». Удивляясь познаниям столичного гостя, студент внезапно рассердился на него, как будто защищавшего графоманов. Пещерные люди грядущим поколениям оставляли хоть какую-то полезную информацию. О погоде, например. А эти черти. Ой, как тут красиво! Перебил столичный гость и проворно полез на камни, с которых можно было фотографировать шикарные пейзажи. За перевалом Непривычно зелено и ярко распахнулись горные луга, кое-где прикрытые сугробчатыми грудами туманов, что наводило на мысль о многоснежной зиме, очень суровой в этих горах. В поисках корма зимою на горные луга спускаются сибирские косули, кабарга и горный козел Таутека. А если дальше посмотреть... Там над горными лугами распростерлись горные тундры, скалы вздыбились, мерцая ледяными коронами и снеговыми тульями. Там находится вотчина горных козлов. Там порой появляется даже северный гордый олень, добыча для снежного барса и алтайского красного волка. После того, как мотор растыл, с перевала поехали, Только ветер в ушах засверистел, и деревья опять замелькали, и километровые столбы только успевали за спину отлетать, как спички. Лаврентий Лаврушинский, поглощенный красотами, фотоаппаратом щелкать не успевал, туда-сюда прицеливался почти бесперерывно. «Лавруха, слышь, лавровый лист, да ты нормальным глазом посмотри», – посоветовал кто-то. «Чего ты постоянно через объектив? Хочу быть объективным человеком. Улыбнулся Лаврушинский и покрутил лобастой головой. А где Белуха? А это что, по-твоему, великий скотагон, чуть усмехаясь, глазами показал куда-то вдаль. Там, среди тучи облаков, серебром отливала на солнце какая-то гигантская гора, вырастающая в поднебесье. Снимая эту гору и так, и эдак, Лаврентий до того увлекся, что ухайдакал половину пленки. И только после этого Ромко Батабухин, плутовато улыбаясь, урезанной улыбкой, засомневался. «Лалай, чё ты гонишь? Где белуха? Это?» «Да нет, конечно», – как ни в чём не бывало, заговорил великий скотагон. «Белуху мы отсюда не увидим. Белуха чёрная-то где?» на границе Китая с Монголией. Расстроенный лавровый лист, плотно сжимая губы, спрятал фотоаппарат. Мужики, наблюдая за ним, расхохотались. «Вот!» – не без ехидства напомнил Ботола. «Пожалел три рубля на пузырь, так теперь на пленку придется тратить». Опуская помрачневшие глаза, Лаврушинский с горечью подумал: "Ну что за люди? Живут среди такой великой красоты и ни черта не видят. Скажи им про учение Рериха, так засмеют, скажут: "Рерихнулся".